Глава 5. Дым для кожи. Проблемные ингредиенты. Сколько потенциальных аллергенов и раздражителей входят в контакт с кожей в течение дня? В 2011 году Environmental Working Group опубликовала результаты опроса более 2300 человек, посвященного использованию средств по уходу, косметики, увлажняющих препаратов, шампуней и бальзамов. Согласно обнародованным данным, среднестатистический взрослый ежедневно применяет 9 средств, которые суммарно состоят из 126 различных ингредиентов. Женщины в среднем используют 12 препаратов, что приравнивается к 168 всевозможным компонентам, а 25% женщин – более 15 средств и, как следствие, еще больше потенциальных аллергенов и раздражителей. В связи с этим мне хочется рассказать о Саре. Она была первой из целой волны пациентов, которые начали обращаться ко мне примерно в 2013 году. Сара – красивая высокая блондинка, работала банковским операционистом. В последнее время ей становилось все труднее и труднее сосредотачиваться на служебных обязанностях, мешал непрекращающийся кожный зуд. По той же причине Сара почти не спала по ночам. Лицо, шею и верхнюю часть туловища женщины покрыла сыпь, которая постоянно иногда до крови чесалась. Сара посетила ближайшего дерматолога, который поставил ей диагноз «тяжелая форма дерматита», что, в общем-то, логично, ведь дерматит – это медицинское название кожной сыпи, и выписал преднизон – препарат, позволяющий снять острое воспаление. Самочувствие женщины немного улучшилось, но когда назначенный врачом курс закончился, сыпь и зуд вернулись. Совсем отчаявшись, Сара обратилась ко мне. Женщина сказала, что ее так замучили проблемы с кожей, что терпеть не было больше сил. Как бы драматично это ни звучало, она даже думала покончить с собой. Мысли о суициде посещают особо тяжелых пациентов гораздо чаще, чем можно предположить. Я сразу же направила Сару на анализ, чтобы выяснить, не реагирует ли ее кожа на какой-то из распространенных аллергенов. Оказалось, что так и есть. Проба выявила реакцию на Эмай. Этот консервант входит в состав косметики, нуждающейся в смывании. На это же вещество реагировала кожа другой моей пациентки Дженнифер. Я рассказывала о ней в главе первой. Косметические средства, которые следует быстро смывать после нанесения, это продукты типа шампуней и бальзамов-ополаскивателей. В отличие от несмываемых увлажняющих кремов, солнцезащитных лосьонов и декоративной косметики, они не должны оставаться на коже надолго запустил одну из самых мощных волн аллергических реакций в современной дерматологии. По мере роста и развития косметической отрасли каждые несколько лет появляются подобные МА-проблемные ингредиенты. Воду содержат многие косметические средства. Если хранить их во влажной среде ванной комнаты, спустя считанные недели после изготовления они могут испортиться, в них разведутся бактерии поэтому изготовители обычно включают в состав таких средств какой-то консервант. В течение долгого времени для этих целей чаще всего применялись парабены, однако потребители забеспокоились, что те могут быть канцерогенными. Чтобы сопроводить упаковку продукции маркировкой «без парабенов», производители принялись искать новые консерванты. Одним из них стал эмай – потенциальный провокатор аллергических реакций. По этой причине вначале его применяли вместе с родственным химическим веществом метилхлоризотиазоленоном, MCI, в соотношении 1 к 3. Если сохранять концентрацию MI низкой и использовать его только в тех продуктах, что требуют смывания, риск аллергии не невелик, по крайней мере, так предполагалось. Позднее, исходя непонятно из чего, компании не только увеличили долю MI, но и стали применять его без добавления MCI. Более того, включили эмай в состав несмываемых средств. По данным New York Times, за период с 2007 по 2010 годы количество таких продуктов удвоилось и достигло 2400. Критики подверглись такие гиганты, как компания Colgate Palmolive, которая ввела эмай в популярный ополаскиватель для полости рта Colgate Total Lasting White. Консервант задействовали и производители влажных салфеток для малышей, из-за чего у детей участились аллергии. Проблема привлекла внимание прессы. Влажными салфетками обычно протирают лицо и попу ребенка. Представьте себе испуг родителей, заметивших на гениталиях и вокруг губ малышей сильную напоминающую реакцию после контакта с ядовитым плющом сыпь. Ко мне и моим коллегам-дерматологам стали выстраиваться очереди из пациентов с обширными высыпаниями, такими как усары. И поначалу аллергические пробы не могли выявить причину, ведь мы проверяли реакцию на сочетание MCI и MI, а не на высокие концентрации чистого MI. Поняв, что у Сары аллергия на эмай, я научила женщину находить вещество среди других косметических компонентов. По мере того, как Сара отказывалась от средств с проблемным ингредиентом, сильные зуд и сыпь, от которых она так страдала, проходили. Тем не менее, потребовалось несколько недель, чтобы кожа полностью очистилась и жизнь женщины снова наладилась. Сегодня специалисты по контактному дерматиту говорят об эпидемии Эмай. Американское общество по борьбе с контактным дерматитом, членом которого я являюсь, в 2013 году назвало Эмай аллергеном года. Поищите Эмай в интернете, и вам попадутся многочисленные сообщения о серьезных аллергических реакциях на этот консервант. В одном из наиболее тревожных сообщений, опубликованном в блоге Consumer Reports Consumerist, рассказывается, как Эмай спровоцировал аллергию на коже всего тела у 8-летней девочки. Реакция была настолько сильной, что, по словам врача, под сыпью было не разглядеть кожи. В 2016 году Европейский Союз, чье законодательство в отношении косметических составов является наиболее строгим, запретил использование комбинации MI-MCI в несмываемых продуктах, а в 2017 году применение MI в любом не требующем смывания средстве, в том числе и во влажных детских салфетках. Тем не менее, в концентрации, не превышающей 0,01%, эмай до сих пор разрешено добавлять в такие смываемые после нанесения препараты, как гели для душа и шампуни. Североамериканское законодательство не настолько строгое. В США и Канаде многие производители косметики сократили применение эмай, но все еще добавляют его в небольших концентрациях во многие, как нуждающиеся в смывании, так и не требующие того средства. Среди этих продуктов есть и стиральные порошки, которые в последнее время вызывают все больше аллергических реакций. Был период, когда людям, страдающим от аллергии на входящие в состав косметики вещества, приходилось ориентироваться в огромном количестве различных ингредиентов, причем одно и то же вещество могло иметь различные названия. Допустим, имелась аллергия на диазоледенилмочевину, консервант с формальдегидом, который часто используется в средствах по уходу за кожей. Другое название этого компонента – German 2, еще одно – Germaben 2. Если у одного и того же консерванта имеется столько наименований, людям очень трудно избежать потенциальных аллергенов. Затем появился стандарт, установленный Международной номенклатурой косметических ингредиентов International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, сокращенно INCI. Согласно новой системе, у одних и тех же компонентов должно было появиться единое стандартное наименование. Список из 16 тысяч ингредиентов, сформированный в 1970-х годах, пополняется Советом по косметическим средствам Personal Care Products Council и используется в таких регионах, как США, Европейский Союз, Китай, Япония и Канада с 2006 -го года. Цель системы – помочь людям избегать вредных и небезопасных компонентов. Большинство компаний используют стандартные наименования, однако те не являются обязательными. Не все аллергии одинаковы. Когда иммунная система ненормально реагирует на обычное вещество в окружающей среде, возникает аллергическая реакция. Такое вещество называют аллергеном. Различают три категории реакций. Аллергии, связанные с проглатыванием, возникают при употреблении в пищу или пероральном приеме аллергенов. Вдыхаемые аллергии – это реакции на вещества, которые попадают в организм через дыхательную систему, легкие, нос и дыхательные пути. Контактные аллергии возникают, когда вещество касается кожи и слизистых оболочек, губ рта, паха или наносится на них. Как правило, пациенты обвиняют в сыпи что-то из еды, и мало кто подозревает, что реакцию способен спровоцировать один из компонентов косметики. Пища может вызывать кожную реакцию, обычно в виде крапивницы, для нее характерны округлые припухшие и зудящие покраснения на коже, которые возникают и исчезают. Если кожная реакция проявляется в виде шелушения, макнутия, покраснения и не уходит на протяжении нескольких дней или недель, вероятно, возбудитель имеет контактный характер, то есть, скорее всего, аллерген содержался в чем-то нанесенном на кожу. Внимательно читайте этикетки. Далее приведен список формулировок, которые чаще всего сопровождают упаковки с косметикой. К сожалению, лишь немногие действительно имеют значение. Безопасно для детей. Без слез, гипоаллергенный, для чувствительной кожи, нераздражающий, офтальмологически протестировано, рекомендовано дерматологами, чистый и мягкий. Больше всего мне не нравится формулировка «гипоаллергенный». Этому слову нет четкого определения, поэтому кто угодно может, не боясь штрафа, написать его на этикетке. Многие компании честно пытаются добавлять в продукты как можно меньше аллергенов, но допускают ошибки. Несколько лет назад команда исследователей провела анализ 187 продающихся в магазинах Калифорнии средств, предназначенных для чувствительной кожи. Из них 167 препаратов, то есть 89%, содержали хотя бы один контактный аллерген. Остальные 11% включали не менее пяти проблемных составляющих. Единственное, имеющая хоть какое-то значение формулировка, это «без отдушек». Подобная пометка на этикетке подразумевает, что в составе средства нет компонентов, которые, согласно международной номенклатуре косметических ингредиентов, являются отдушками. Однако я заметила, что производители все чаще пользуются лазейками, ставят маркировку «без отдушек», но добавляют в продукт ароматизирующий компонент растительного происхождения, например, лаванду или календулу, апельсин или мяту. И вот что еще, без запаха означает вовсе не то же самое, что без отдушек, поскольку средства с таким описанием могут содержать ароматизирующие ингредиенты. Своим пациентам я советую не обращать внимания на формулировки, с помощью которых продавцы завлекают людей с потенциально чувствительной кожей. Чтобы найти наименее проблемное средство, следует выбирать продукты без отдушек и с минимальным количеством, а лучше и вовсе без содержания растительных экстрактов. Еще лучше, если в составе средства будет меньше 10 компонентов. Начальная школа аллергии. Кроме эмай, были и другие проблемные ингредиенты. Помните такой компонент солнцезащитных средств, как парааминобензойная кислота, ПАБА? В 1970-х годах ПАБА, ключевой компонент первых продуктов от Солнца, спровоцировала такое количество аллергических реакций, что теперь практически перестало использоваться в косметике. Но прямо сейчас где-то могут появляться новые потенциально опасные ингредиенты. Прежде чем мы обсудим, какие компоненты доставляют больше всего проблем, необходимо разобраться в основах. Кожные реакции можно разделить на две большие категории – аллергии и раздражения. Лечение будет зависеть от того, к какой категории относится ваша реакция. При появлении реакции человек почти всегда считает, что это аллергия. «У меня аллергия на все», — каждый день сообщают мне пациенты. Однако на самом деле у большинства из них вообще нет аллергии. Термин «аллергия» — вообще один из самых непонятных в медицине. Аллергиями часто называют любые нежелательные проявления. Но многие реакции на продукты питания или лекарственные препараты происходят из-за непереносимости, а не аллергии. То же самое и с косметическими препаратами. Как расстройство желудка после приема антибиотика, так и жжение после нанесения нового крема не является аллергической реакцией. Аллергические реакции на косметику встречаются довольно редко. Врачи называют их аллергическим контактным дерматитом. Последний может проявляться в виде покраснений, шелушащихся участков и волдырей. Почти постоянный спутник аллергического контактного дерматита – зуд – Как все происходит? Возбудитель, а им может оказаться что угодно, от ингредиентов в косметическом продукте до красителя тканей, с которой сшита ваша одежда, ошибочно активирует иммунную систему организма. Биологическая реакция, предназначенная для борьбы с вредными микроорганизмами, проявляется в виде сыпи и зуда. Организм думает, что таким образом противостоит опасному веществу. Нельзя моментально стать аллергиком. Это процесс. Чтобы развелась аллергия, нужно более одного раза, а то и многократно, подвергаться воздействию вещества. Многие аллергии, течение которых мне доводится наблюдать, развиваются после долгих лет беспроблемного использования возбудителя. Пациенты очень удивляются, но так происходит постоянно. Согласно исследованиям Американской академии дерматологии, у каждого десятого человека в какой-то момент возникает аллергия на какое-либо косметическое средство – Хотите еще немного статистики? По последним данным, количество веществ, которые могут спровоцировать аллергическую кожную реакцию, составляет около 3000. Не совсем ясно, что именно побуждает организм к аллергической реакции. Как я говорила в главе 3, это может стать следствием изменений в микробиоме. Точно известно одно. Если у вас появилась какая-либо аллергия, она останется до конца вашей жизни. Как правило, реакция будет тяжелее на том участке кожи, на который наносился возбудитель, но она способна распространиться и на другие части тела. Из-за этого иногда сложно определить, что именно спровоцировало аллергию. Диагностика усложняет также то, что реакция может проявиться спустя несколько часов или даже дней после контакта с возбудителем. Ситуация развивается по тому же сценарию, что и после соприкосновения с ядовитым плющом. Сыпь и зуд возникают не сразу, а спустя несколько часов после контакта и со временем усугубляются. Что нужно помнить о кожной аллергии? Первое. Аллергическая реакция обычно возникает после многократного воздействия вещества. Она никогда не появляется после первого контакта с возбудителем, потому что иммунная система должна развить к нему чувствительность. Второе. После того, как появилась чувствительность к определенному веществу, аллергия на него станет постоянным спутником. Не ждите, что в какие-то дни она будет проявляться, а в другие нет. Если замечаете, что одно и то же вещество провоцирует реакцию не всегда, скорее всего, у вас просто нет на него аллергии. Третье. Можно годами пользоваться косметическим средством и не иметь на него побочных реакций, но затем внезапно возникнет аллергия на какой-то из его компонентов. Четвертое. Реакцию в виде сыпи, которая обычно держится в течение нескольких недель, может спровоцировать даже небольшое количество аллергена. Пятое. При последующих контактах с возбудителем реакция может становиться сильнее. Шестое. Сыпь может быть обширнее, чем область непосредственного нанесения аллергена. Седьмое. Реакция может проявиться не сразу, а через несколько часов или даже дней. Последнее, что нужно знать об аллергиях на ингредиенты косметических средств, такие реакции можно диагностировать только с помощью специальной процедуры – аппликационной кожной пробы. Аллергии на вещества, которые попадают в организм при глотании или в дыхании, проверяются с помощью Прик-теста – несложной процедуры, которая проводится за одно посещение. Аппликационная проба – это настоящая головная, а точнее спинная боль. Тест проводится на коже спины. Для начала нужно записаться на прием в клинику, занимающуюся такими процедурами. Подобных лабораторий не так много, поэтому записи можно ждать довольно долго. В начале теста медсестра наклеивает на кожу спины пластыри с семью десятью или более образцами аллергенов. Аппликационная кожная проба эффективна только в том случае, если пациент проверяется на специфические для него воздействия, поэтому набор веществ зависит от региона проживания и рода занятий. В Северной Америке, Корее и, скажем, Финляндии стандартные наборы веществ будут отличаться. Точно так же различаются и серии тестов для разных профессий – парикмахеров, механиков, медицинских работников, стоматологов и так далее. Но именно благодаря такому подходу каждый пациент подвергается воздействию именно тех веществ, с которыми сталкивается в обычной жизни. На спине пластыри остаются на протяжении двух суток, затем тестируемый возвращается в клинику, где пластыри удаляют и в первый раз оценивают состояние кожи его спины. Третье посещение для второго осмотра назначают через 4-5 дней после нанесения аллергенов. Я не забыла упомянуть, что в течение этого времени нельзя принимать душ. Многие люди утверждают, что у них аллергия, но, как видите, тест, который может точно подтвердить или опровергнуть это, очень неудобен. Поэтому я посвящаю много времени, чтобы больше узнать о пациентах и образе их жизни, надеясь, что на самом деле аллергии нет. Реакцию спровоцировал совсем другой тип возбудителей. Высший совет жидаев по дерматологии. Одна из организаций, ответственных за защиту потребителей от аллергенов и раздражителей, это североамериканская группа по контактному дерматиту North American Contact Dermatitis Group, сокращенно NACDG, своего рода Высший Совет Джедаев из 13 дерматологов, созданный в США в конце 1960-х годов. Исследовательская группа поддерживает систему стандартов из приблизительно 70 химических веществ, с помощью которых можно проводить тесты на наличие самых распространенных аллергенов. Дерматологи встречаются, сравнивают и объединяют данные патч-тестов, проведенных ими в течение года. Таким образом, врачи отслеживают актуальность входящих в систему аллергенов. Дерматологи обсуждают изменения в составах возбудителей, как в косметическом, так и в профессиональном секторе, и следят за развитием аллергий. На основе всего этого NACDG может корректировать систему стандартов. Изменения отражают тенденцию роста сенсибилизации в Северной Америке, как истинные и эксперты NACDG также обучают следующее поколение специалистов по контактному дерматиту.